Глава 36. Да блин, усмехнулся Витя, вызывая такси с заправки на Соболева 14. Все дороги ведут к Геннадию. Машина приехала через 15 минут, и он, попрощавшись с доброжелательным продавцом, помчался к сумасшедшему инженеру. Не в лучших отношениях они, конечно, расстались, но может быть, тот выслушает. И пустит в свою душную прокуренную каморку переночевать. Витя отдал больше тысячи рублей из имеющихся и вышел из такси. Красное трёхэтажное здание с темными окнами смотрелось зловеще. Рядом не было ни единого фонаря. Витя поднялся по уже знакомым ступенькам к парадному входу, дернул дверь за ручку, но она оказалась заперта. Может быть, крикнуть Гене, чтобы открыл? Он скривился и закатил глаза. Хотелось как-то оттянуть момент встречи с инженером. Виктор обошел здание и с трудом отыскал маленькие оконца под самой крышей, которые видел только изнутри. С улицы снизу они казались еще меньше, будто узкие щели. Все закрытые, никаких блуждающих теней или отголосков света за ними рассмотреть не удалось. Он нашёл камушек и попробовал докинуть до окошка, но после трех неудачных попыток, одна из которых увенчалась броском в стекло на нижнем этаже, решил больше не рисковать. Витя чертыхнулся, коря себя за глупую идею ехать на такси в город. Представил, как вместо того, чтобы кружить вокруг мрачного здания и бросать камни в окна, сидел бы в тепле зала ожидания вокзала. Покимарил бы, выпил кофе, К тому же, денег потратил бы намного меньше. Он достал стопку листов из рюкзака, положил на ступени, сел на них и принялся ждать. Чего? Непонятно. Наверное, пока все само собой уладится. Потирая руки, чтобы согреться, он заметил шатающийся из стороны в сторону худощавый силуэт. Мужчина двигался от одного бордюра к другому, активно жестикулировал и громко восклицал: будто что-то кому-то доказывая. Витя вскочил, вгляделся внимательнее, ну вот, дождался. В серой куртке нараспашку подплыл Геннадий и, поднявшись по ступеням, ткнул в плечо Виктору пальцем. Ты, пошатываясь, сказал он. Мне всё поломал. Подошел к двери и уперся в нее лбом, ощупывая карманы. Витя собрал листы, Быстро сунул в рюкзак. "Гена, ты пьян", заключил он и придержал инженера, чтобы тот не рухнул назад. "Я?" спросил Геннадий, повернулся к Виктору лицом и громко ударившись спиной, сполз по двери на корточки. "Я", утвердительно сказал он, закрывая глаза ладонями. "Пьян. Давай ключи, я открою". Геннадий глянул на Витю, рассмеялся, вжал голову в плечи и пьяно насупившись повторил: "Ты мне всё поломал". Он вскочил и с выражением лица, будто совершил великое открытие, сказал: "Но ты все еще мне должен". Генна расплылся в хитрой улыбке, эмоционально погрозил указательным пальцем, потом громко икнул и снова развернулся к двери. Похлопывание по карманам штанов дали плоды, и инженер нашел ключи. Не попав несколько раз в замочную скважину, протянул большую связку витие с объяснением: ни черта не видно. В вестибюле было темно. Витя включил фонарик на телефоне и придерживая Геннадия под локоть, повел его к лестнице. Пару раз инженер упал, споткнувшись о ступени. Но благодаря Виктору не покатился кубарем вниз. Возле металлической двери Гена перестал издавать какие-либо звуки и отвечать на вопросы. Пришлось перебрать десятка полтора ключей, чтобы открыть все пять замков. Беспощадно наступая на платы микросхемы и какие-то доски на полу, Геннадий, ударившийся кинескоп старого телевизора, рухнул на диван лицом вниз. Витя огляделся, С трудом нашел выключатель и включил свет. На столе валялись пустые бутылки из-под крепкого спиртного, там же гора недокуренных сигарет, которые Гена, судя по черным пятнам на крышке и ножках, небрежно потушила свое рабочее место. Похоже, только чудом не случился пожар. На стеллажах меньше хлама, часть вещей разбросана на полу, и несколько полок изменили свое направление с горизонтального На вид нисходящего графика Виктор приоткрыл окошки, забравшись на табурет. Нашёл пакет с деревяшками разного размера и непонятного назначения, вынул их, чтобы сгрести в кулёк мусор со стола. В углу за парой полупустых бутылок лежали не сильно скомканные бумажки. Он аккуратно, стараясь не создавать шума, развернул их и улыбнулся. Вот и украденные Геннадием подсказки для администратора Миров. Выровнял листы, прогладил рукой, сложил в четверо и засунул в карман джинсов. Позже изучит подробнее. От лязгания бутылок в пакете инженер проснулся. Он перевернулся на спину и медленно аккуратно сел, поглаживая голову и потирая глаза. Ветя неловко помахал рукой, налил в пластиковый стаканчик воды из электрического чайника и протянул Гене. Тот надул щеки, будто его сейчас стошнит, громко сглотнул, выдохнул ртом, а затем, буркнув спасибо, за долю секунды опустошил стакан. Ещё заботливо спросил Виктор. Инженер не отреагировал, встал и подошел к столу. Ветя напрягся. Небось, он ищет украденные листы. Сейчас заметит, что их нет и снова станет невменяемым. Но Гена осмотрел поверхность, провел по ней рукой, будто смахивая пыль, и произнес с непонятной интонацией: "Забрал обмануть или сказать правду?" Пока Витя решал, инженер добавил: "Хорошо, что забрал". Он налил себе еще воды. Все мы люди, почесал щеку. И не всегда реагируем разумно. Но меня можно понять, оправдываясь, он развел руками. Я больше двадцати лет учился с энергией работать, видеть потоки. А ты бах! Гена сделал взрыв руками, а затем схватился за голову, выдержав небольшую паузу. И все поломал. А что теперь? Он пнул гору плат Судя по всему, скинутых с одной из полок. Опять только техникой заниматься, ветиев вздохнул, поджав губы. Отравляющее чувство досады или разочарования пустило корни, закрепилось в сознании. Ни одному Геннадию он что-то поломал. У него, например, теперь нет ни родителей, ни друзей, ни бабушки с дедулей. И даже не неясно, как он вообще существует в таком случае. И лучший друг, судя по всему, теперь совсем не друг. Ладно, продолжил Гена, опустошая третий стакан воды. Записка и номер Мира у тебя? Да, он нашел слегка мятые небольшие листки бумаги в одном из маленьких карманов рюкзака, когда проводил ревизию содержимого. Витя кивнул. Значит, выполняю уговор. Гена презрительно посмотрел на него. Я свою часть сделал, он сплюнул на пол. Даже двадцать лет трудов отправил в топку. Но насупился Витя, вспомнив один из вопросов при прохождении теста, но, глядя на полное ненависти и гнева выражения лица инженера, решил не усугублять. Я постараюсь. Расскажи хоть, что ты вообще сделал? Будешь платить за мои лишения, информация об устройстве миров. А можно переночевать тут? Я давно не спал. Мне бы отдохнуть, удрученно ответил Витя, понимая, что уже еле стоит на ногах, и даже в таком положении голова-то и дело резко сваливается на грудь. "Спи", ответил Гена после краткого анализа состояния Виктора и махнул головой на диван. Сам он сел за стол, сложил руки и, уткнувшись в них лицом, тут же издал несколько гулких храпов. Витя пожал плечами, кинул рюкзак на кровать и накрыл его подушкой. Лег на бок, положил одну ладонь на вещи, чтобы почувствовать, если инженер вдруг захочет отобрать у него что-то. Мышцы расслабились моментально, несмотря на впивающиеся в спину пружины и проваливающиеся зад. Слабость уже давно играла с ним в кто сильнее, и как только он принял горизонтальное положение, моментально победила. Витя закрыл глаза, ощутил, как стремительно тонет в непроглядной бездне сна. Никаких звездочек, туманов или дымки, лишь темная пустота. Пружины безжалостно впивались в разные части тела. Витя беспокойно ворочался, дергал руками, ногами, вертел головой. Кошмарные сновидения не давали покоя. Он видел себя маленького, стоящего на одном месте, а вокруг него, ехидно посмеиваясь, кружили люди. Сначала дети, потом они становятся взрослыми, а Витя остается мальчиком. Люди кричат обидные слова, оскорбляют. Он понимает, что вокруг все, с кем он когда-либо общался, дружил, кого любил. Мама сильно толкает его, из-за чего он отлетает к противоположной стороне плотного круга из людей. Она брызжет слюной и кричит: "Лучше бы я сделала аборт". Несколько пар рук касаются его, а потом резко одновременно толкают. Витя спотыкается, падает, оборачивается и видит среди них отца. "Ничего у тебя не получится", уверенным голосом говорит он. Маленького Витю кто-то поднимает. Он с Надеждой цепляется за руки, но когда встает, его снова сильно толкают, поцарапав ногтями. Ты ненормальный, со злобной ухмылкой говорит Оксана. Он видит одноклассников, одногруппников, девушек, которые ему нравились, учителей и преподавателей, коллег с работы и даже бабушку. Нет только дедушки. Да Кости. Маленький Витя падает, плачет, старается утереть слезы, но они поднимают его, снова и снова толкают. Он бьется коленями, локтями, даже пару раз головой о серый пол. Люди не замолкают. Ты не сможешь, у тебя нет талантов, никто тебя не любит. Ты сопьешься, ты никому не нужен. Даже Сережа из неблагополучной семьи лучше тебя. Бестолочь, дурак. Тебя никто не спрашивает, нечем тебе гордиться. Ты должен делать, как скажут. У тебя нет личного мнения. Видеть тебя не хочу. Надо отдать тебя в приют, пока ты маленький. Они говорят одновременно, но Витя слышит все. Слова впиваются в сознание ядовитыми занозами. Он может разобрать каждую фразу от каждого человека. Потом в очередной раз Витя спотыкается и растягивается на полу, но уже не плачет. Он больше не позволит, чтобы его толкали. Сжимает зубы, крепко упирается головой в колени, закрывает ее руками, прижимает ноги как можно плотнее к тазу, чтобы его не смогли разжать. Ему страшно. Он испуганно всхлипывает и кричит: "Нет, нет, нет!" Его голос все громче, взрослее, увереннее. Витя не отпускает руки, а люди все продолжают хлестать его. Он представляет себя большим, нет, огромным камнем, который невозможно пнуть, не ударившись об него. Голоса понемногу отдаляются, но он не поднимает голову. Он скала. Витя старается не потерять отвоеванное достижение, и что есть сил кричит: Прочь! Все, прочь! Кто-то хлопает его по плечу, но он не поднимает головы. Эй! Слышит он усталый голос Геннадия. Не ори!